Глава двадцать третья. Сначала Лера вообще хотела отказаться от подарка. Ничего и от старой бабки не нужно, что было то прошло. Так она говорила и себе, и Феликсу. А в глубине души чувствовала обиду, ее старания не оценили. То, что шесть лет она, а вовсе не Сашка ухаживала за Светланой Степановной, не имело никакого значения. Он внук, ему достанется все, а Лера никто. Так прижевалка. Надо съездить и закрыть эту тему, настаивал Феликс. Я сам свяжу с Султановым. Поедем вместе. Встречались они в одном из ресторанов в центре города, а когда вошли, увидели, что из Сашка пришел не один. Кто бы сомневался? В полголоса произнесла Лера, наблюдая, как Леда держит своего мужа за руку. Странно, что вообще отпустила. Привет. Султанова поздоровалась первой и кажется только с Феликсом. Сейчас подъедет наш юрист и можем начинать. Леда тоже поправилась, что было совершенно естественно для беременной женщины на таком уже солидном сроке. Лера невольно задержала взгляд на выпирающем животе. Султанова это заметила. Не надо так смотреть, Валерия Михайловна, мне неприятно. А вы, кстати, сами ребёнка чего не заводите? Могу дать хороших специалистов, даже с безнадёжными. Лида тихо дёрнул Султанову Феликс. Расслабьтесь, пожалуйста, всё хорошо. А я расслаблена, Феликс Леонидович. Я просто не люблю завистливых людей. Вот и всё. Леру так и подмывало ответить, что никто не завидует истеричке. который не может от тебя мужа отпустить на шаг. Но рядом был Феликс, пусть лучше он, говорит. Зависть плохое чувство, согласен. К счастью, здесь нет никого, кто бы тебе завидовал, Лида. Я могу ещё раз взглянуть на завещание. Султанов до этого времени молчавший, но не сводивший глаз с Феликса, неохотя пододвинул ему папку. Всё было составлено юридически грамотно, и правда, абсолютно всё имущество покойной отходило к её внуку, единственному наследнику, с одним только нюансом. Старушка указала, что её шкатулку, расписанную под хохлому, нужно отдать верховцевой Валерии Михайловне. А что, раньше времени не нашлось? спросил Феликс. В наследство, как я понимаю, вы вступили сразу. Господи, та обычная шкатулка, влезла вперёд муж Лидия. Ничего в ней нет, она совершенно пустая, ничего ценного, да и на антиквариат не тянет. Бабка просто издевалась. Саша говорит, она терпеть не могла вашу жену, Феликс Леонидович. А тебя Лидана точно была бы в восторге, вздохнул Исаев. А как вообще оказалось, что у Александра единственный наследник, а ваши родители? На самом деле Лера ещё раньше рассказала семейную историю Султановых, но Феликс, похоже, был не прочь послушать версию Сашки. Тут нехотя, словно превозмогая себя, ответил. Бабушке не понравилась моя мама, а когда отец на ней женился, выгнал их обоих из дома. Лет через 6 родители развелись. Я отца с тех пор не видел, но знаю, что он умер. А мать умерла ещё раньше, вот и всё. Бабка сама меня нашла, когда загибаться стал, и ей нужен был уход. Ни с кем не общалась, ни друзей близких, других родственников, никого, только я. Печальная история, кивнул Исаев, не замечая, как из-под лобья на него смотрит бывшая Лера. Но во многом типичная. Что ж, так где ваш юрист? Через полчаса, подписав все документы, по которым Лера ни на что из имущества старушки не претендовала, они с Феликсом сели в машину. И зачем мне это старьё? Лера вертела в руках деревянную шкатулку. Только время зря потеряли. А может ли до права бабка просто хотела надо мной посмеяться? Настроение было на нуле, и не только из-за подарка. Видеть султана его было втягость. Еще Лере задел пассаж про детей. Увы, ей беременность не грозит, хотя глядя на Исаява, она думала о том, что он наверняка был бы идеальным отцом. Думаю, все не так просто. Феликс успокаивающе обнял жену за плечи. Я навел справки про покойницу и ее семью. Похоже, Султанов не интересовался её жизнью. А ты заинтересовался? улыбнулась Лера, она смелела и положила голову на плечо мужу. Ты же её даже не знал. Мне интересно всё, что касается тебя. Ты моя жена. просто ответил Исаев, даже не предполагая, какую бурю чувств вызвал в душе Леры. Так вот, её отец был большим чиновником в советские времена и курировал культуру и всё, что с ней связано, антиквариат в том числе, кивнула Лера, расслабляясь в мужских объятиях. Это я знаю, И ещё знаю, как реставрировать эту рухлядь. Ты не поверишь, сколько денег у нас уходило. И тут же пожалела, что сказала у нас. У Султанова, поправилась Лера. А Светлана Степановна требовала, чтобы реставрацией занимался только один её знакомый. Противный мужик такой, и брал он дороже, чем другие, я узнавала. Этот противный мужик сын покойного любовника вашей бабули, пояснил Исаев под удивлённый взгляд жены. И я с ним уже познакомился. Именно к этому мужику мы сейчас и едем. Но зачем? Думаешь, эта коробка чего-то стоит? Да я уверенно литкой её на зуб даже пробовала. Ничего она не стоит. Иначе не отдай мне её. И Сейф не стал спорить, но когда они приехали к реставратору, Леру ждал сюрприз. Я сам сделал в шкатулке выдвижную панель, сказал противный мужик, которого на самом деле звали Василий Сергеевич, по просьбе хозяйки. Лера так и не уловила, что именно сделал реставратор, но дно шкатулки отвалилось, и на стол выпал крохотный лист бумаги. Почерк покойной Лера узнала сразу. Но тут только адрес. Изумленно воскликнула она. Этот адрес. Ну да. Почесал затылок Василий Сергеевич. Вообще-то, если бы вы, Лера, не пришли, я бы вас сам начал искать. Светлана Степановна оставила кое-что вам, но внуку не доверяла. Сейчас принесу. Лера повернулась к мужу. Он тоже это все слышал. Исаева была в шоке и ничего не понимала. К чему такие тайны? Вот. Реставратор протянул Исаевой небольшую коробку. Здесь все. Деньги, как и велела Светлана Степановна, я переводил в слитки. Ну и ее тут тоже есть. Какие еще деньги, слитки? Не было у нее ничего. Лера думала, что сходит с ума. Ну как не было? удивился мужчина. Я и все реставрировал бесплатно, а на деньги, что Александром мне платил, покупал золото в банке. Так Светлана Степановна велела. Ее отец уберег папу Василия Сергеевича от расстрельной статьи. Вмешался Феликс. Он, кстати, не выглядел особо удивленным в отличие от Леры. Жалкая старушка. внул реставратор. Но больше я ничего не должен. До свидания, Валерия. Открыла коробку Лера в машине, сверху лежало письмо.